Часть 16. Агония средь битого стекла. История способна предсказать будущее точно так же, как протарённая дорога приводит домой. Но стоит сделать шаг с этой дороги, и можно заблудиться навеки. Из предисловия «К урокам выцветших чернил» Леопаина Хипряста. Глава 53. Врит ворвался в носовую рубку Тайтна, Его плащ был перепачкан сажей. Он учащенно дышал. Ягодицы болели от бешеной скачки через всё торжище. Исповедник оставил своего коня, взмыленного и дрожащего, конюху корабля. Тот пришёл в ужас, увидев, как Врит обращался с породистым жеребцом. Бросив поводья конюху, исповедник поспешил к Хадану. Увидев его стремительное появление, военачальник отошёл от прильнувшего к дальноскопу проводника. «Что стряслось?» — спросил он, шагнув навстречу Вриту. Стараясь отдышаться, тот протянул ему шар с Керена. Перед глазами у него все расплывалось от слез, безуспешно пытающихся смыть копоть. Сердце бешено колотилось в груди. «Опять!» — задыхаясь выдавил Врит. «Опять сигнал!» Оглушенный усталостью и возбуждением, исповедник тщетно старался совладать с собой. Вокруг все кружилось. «Это произошло совсем недавно, когда я находился рядом с воронкой», — дрожащей рукой Врит махнул в сторону кормы. «Невероятно сильный сигнал!» Хаден пристально посмотрел на хрустальный шар у него в руке. «Что случилось с твоим инструментом?» — прищурился он, разглядывая магнитные полоски. Врит понял озабоченность военачальника. Примерно половина магнитных полосок потонула в плотном масле, собравшись на дне сферы. Часть все еще висела, лениво вращаясь. Врит зажимал большим пальцем трещину в хрустале, сквозь которую сочилось масло. «Сигнал был таким неожиданным и мощным, что шар едва не вылетел у меня из руки!» Он крепче стиснул хрусталь, опасаясь нового сигнала. Когда исповедник находился в центре торжища, шар вдруг резко дернулся у него в руке. Ему пришлось схватить его обеими руками, и тем не менее шар продолжал трястись, треснув с одной стороны. Врид беспомощно наблюдал за тем, как магнитные полоски лихорадочно дрожали в масле, а медные нитки, которыми они были обмотаны, ярко светились. Затем одно за другое полоски сорвались с иголок и унеслись на дно шара, влекомые невидимым ветром. Оставшиеся на местах судорожно дергались, словно паруса в шторм. Наблюдая за хрустальным шаром, Врид пустил свою лошадь кругом. Определив направление, в котором указывали магнитные полоски, Он поскакал прямиком к тайтно «Сигнал исходит от места взрыва?» – нахмурился Хаден. «Нет, его источник находится за пределами Торжища!» К тому времени, как исповедник поднялся на борт Тайтна, сигнал значительно ослаб, однако его источник определенно находился где-то на востоке. «Покажи!» – военачальник подвел Врита к круглому столу с приколотой картой. Исповедник изучил изображение города и его окрестностей. На карте лежал путевод. С помощью его полоски он определил направление. Поставив палец на причалы, Врид провел линию строго на восток до конца карты и продолжил дальше ткнув в носовые окна корабля. «Сигнал исходит откуда-то со стороны скал Далаледы», — сказал он. «Быть может, даже сверха саванов». Выругавшись вслух, Хаден выпрямился и повернулся к дальноскопу по правому борту. «Проводник Прайс, ты по-прежнему видишь Чалн?» «Так точно, господин военачальник, он сейчас как раз приближается к скалам». «С какой стати ты уже отправил туда чёлн?» — встрепенулся в Рид. «Чтобы исследовать один странный сигнал», — резко ответил военачальник. «Там появилось облачко синего дыма. Я не придал этому особого значения, но всё же, на всякий случай, отправил чёлн выяснить, в чём дело». Исповедник стиснул кулак, понимая, что это не могло быть случайным совпадением. «Каким-то образом им удалось добраться туда, бронзовому оружию и, возможно, заговорчикам». «Там не только они», — Хадден побледнел. «На борту принц микейн «Что? С какой стати?» «Я решил найти Миккейна хоть какое-нибудь занятие», — огрызнулся военачальник, направляясь к связной трубе. «В первую очередь для того, чтобы он еще больше не запятнал свою репутацию». врит поспешил следом за ним. «Я должен переправиться на пивол, чтобы проследить сигнал». «Давай!» «Отправлю командиру корабля почтовую ворону, прикажу ему беспрекословно подчиняться тебе». Исповедник бросился к шлюпке, чтобы побыстрее попасть на пивол. «Я подниму якорь и отправлюсь следом за вами на этом искалеченном буйволе!» — крикнул ему вдогонку хадан «Но вы меня не ждите! Узнаете, где затаились бунтовщики!» Вритлиш молча махнул рукой, показывая, что услышал его. Он представил себе, как Тайтан скребет днищем по макушкам деревьев, ползя к скалам. Половину его пузырей до сих пор не успели залатать. К счастью, пивол оставался целым и невредимым. Он быстро доберется до саванов. И все-таки я не буду там первым. Стоя за спиной рулевого челна, Миккейн смотрел в узкое окно на величественную черную скалу. Разглядев на ее поверхности вырубленные ступени, принц проследил за ними взглядом до того места, где они терялись в тумане внизу. «Вот откуда был подан сигнал!» окликнул он командира Верлянской гвардии. «Я в этом уверен!» Казалось, боги хотели подтвердить справедливость его догадки. Из пелены облаков вылетела стрела как раз там, куда указал Мекинь, и взорвалась облачком синего дыма. Красное лицо Торина, командира Верлянцев, растянулось в усмешке. «Я так скажу! Ты прав!» Судя по внешности, Торин был наполовину гюном. Высоченного роста он вынужден был пригибаться, чтобы не задевать головой потолок. У него за спиной в тесном отсеке челна толпились два десятка рыцарей в доспехах. В их числе был чистокровный гюн, сидевший на палубе на заднице, положив на колени здоровенную секиру. Может быть, он приходится Торину родственникам. «Перед таким радушным приглашением трудно устоять!» Торин наклонился к рулевому. «Быстро провались сквозь туман! Не дадим ублюдкам времени передумать!» Усмехнувшись, Миккейн одной рукой ухватился за кожаную петлю под потолком другую положив на рукоятку меча мой юный принц держись рядом со мной посмотрев на него нахмурился командир верлинцев я не посмею вернуться на тайтан если на этих замечательных доспехах появится хоть одна вмятина микинь заскежетал зубами раздраженный подобным вниманием однако он понимал что лучше не спорить заткните задница и молитесь своим богам обратился к легиону торен «Мы спускаемся, чтобы поцеловать пылающий огузок Гаддиса!» Командир хлопнул по плечу рулевого. «Страви воздух из пузыря и вниз камнем!» Рулевой толкнул рычаг вперед. Челун вздрогнул и тотчас же полетел вниз. От этого резкого ускорения Микейна приподняло на цыпочках, кровь прильнуло к голове. Окружающий мир потонул в пелене тумана, Миккин задержал дыхание до тех пор, пока под днищем не показалась стремительно приближающаяся земля. Осмотревшись по сторонам, он заметил у подножья скалы россыпь каменных домов. Под слоем облачности взорвалось еще одно синее облачко, тотчас же разорванное спускающимся судном. Миккину показалось, что он успел увидеть человека, нырнувшего в один из домов, однако это могла быть просто игра теней. Рулевой потянул рычаг на себя, и под днищем ожили горелки, извергая пламя на заросшие травы холмы. Выпуская клубы дыма, челн резко затормозил, зависнув в воздухе на расстоянии локтя от земли. «Пошли, живо!» — рявкнул Торин. Кормовой люк с грохотом открылся. Его конец ударился о землю с такой силой, что подскочил вверх. Первым из трюма выкатился Гюн, рыцари последовали за ним. Несколько человек остались на борту, прильнув с арбалетами к бойницам в бортах. Отпустив кожаную петлю, Миккейн последовал было за десантом, однако командир верлянцев остановил его, положив на плечо железную руку. «Ты остаешься со мной до тех пор, пока мы не получим представление о том, что нас здесь ждет!» Принц ощетинился. Распаленный он стиснул рукоятку меча. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы просто кивнуть, выражая свое согласие. Смерив его оценивающим взглядом, Торин направился к люку. "Следуй за мной, теньё". Миккин не скрывал своего раздражения, но как наследный принц, мог сиять, если ему предлагалось держаться в тени. И тем не менее, он повиновался. "Дай только срок". Запыхавшийся Канта нырнул в каменный дом у подножья скалы, присоединяясь к остальным. Он прильнул к узкой амбразуре окна. Лира застыла у другого окна слева от него, за открытой дверью. Пратик стоял рядом с ней. В глубине помещения проводник Туземис уже накрыл свой светильник кожаным колпачком. Джейс стоял рядом с Эрлом, сжимая в обеих руках секиру. «Похоже, твой сигнал увидели!» – прошипела Лира. Канта нахмурился. «Принц только что выходил, чтобы подать вторую порцию сигналов. Однако не успел он выпустить вторую стрелу, как из пелены тумана», вынырнула огромная тень. Не знаю, друг это или враг, Канте поспешил спрятаться. Едва он вбежал в дом, как у него за спиной послышался свист, сопровождаемый ревом горелок. И вот сейчас принц наблюдал в окно, как из челна вышел отряд рыцарей под предводительством здоровенного монгера в стальных доспехах. Канте осмотрел судно. Челн напоминал маленькую акулу, застывшую возле рифа. Узкий, с острым носом. Он обладал пузырем вытянутой формы для большей скорости. Под днищем догорала сухая трава, окутывая судно дымом. И тем не менее принц без труда рассмотрел ряд бойниц вдоль борта, уже ощетинившихся стрелами арбалетов. Даже острый нос на самом деле представлял собой железное острие огромного копья, заряженного в баллисту, спрятанную в трюме. Приблизившись к принцу, Джейс с опаской выглянул у него из-за спины. «Может, нам укрыться в подземелье?» Я успел его осмотреть. «Оно не такое уж и глубокое, но проходы образуют запутанный лабиринт». «Не будем торопиться», — выдохнул канта Он хотел лучше оценить масштабы угрозы. «К тому же я терпеть не могу темноту». Принц окинул взглядом собравшийся перед челном отряд. Помимо великана Монгера, он насчитал еще 15 рыцарей. Вероятно, еще несколько человек остались внутри. Легион рассыпался веером, держа наготове мечи и копья. Несколько рыцарей развернулись к лесу, но внимание основной части было приковано к каменным домам. «Держать оборону здесь мы не сможем», — сказала подошедшая Кокнулира, рассеянно крутя в руки метательный нож. Она указала острием на вход в пещеры. «Нам нужно найти какое-нибудь узкое место, где противнику придется наступать по одному. Он лишится численного превосходства, и мы сможем обороняться». канта оглянулся назад. «Она права». «Это лишь даст нам временную передышку», — осторожно возразил пратик. «Если враги разозлятся, они выжгут нас из любой щели». канта поморщился. И он тоже прав. И всё-таки выбора у них не было. Принц уже собирался отвернуться от окна, когда его внимание привлёк яркий отблеск серебра. Из челна выбрался грузный верлянец, а следом за ним рыцарь пониже ростом в сверкающих доспехах. Его шлем сиял даже в слабом свете, проникающем сквозь облака. Канте напрягся. «Микейн!» «Нужно уходить!» — напомнила Лира. Канте крепче стиснул лук, глядя на то, как его брат-близнец подошёл к цепочке рыцарей, выстроившихся перед домами. «Вы уходите!» — шепнул своим спутникам. «Найдите, где спрятаться!» «Ну а ты!» — отступил к лестнице Джейс. «А я хочу передать привет своему брату!» Выпрямившись, принц шагнул к двери. Выглянув в окно, Лера выругалась. «Чего ты хочешь добиться, канта Тебя пронзят десятком стрел, прежде чем ты успеешь сделать три шага». «Надеюсь, этого не произойдет», сказал канта «Но в любом случае это отвлечет внимание и позволит вам выиграть еще несколько мгновений, которые так предусмотрительно сосчитал для нас пратик». Но у него имелась и другая причина. Тогда на болоте ему удалось ускользнуть от мечей убийц, однако в глубине души принц решил для себя, что его гибель неизбежна, что ему удалось лишь выцарапать еще несколько дней. И тем не менее отсрочка дала ему возможность наконец поохотиться в приоблачье и познакомиться с единокровной сестрой, которая оказалась гораздо красивее, чем следовало, что в очередной раз показало, какое у богов извращенное чувство юмора. К тому же, хоть Канта так не хотел в этом себе признаться, «Я должен хотя бы попытаться». Он вспомнил шкатулку, которую вручил своему брату перед тем, как отправиться на болото, с маленькими фигурками двух братьев, держащихся за руки. Вспомнил детство, то, как они с Микейном носились, словно оголтелые по-вышнему, смеялись, забравшись под одеяло, проказничали, подшучивая над ничего не подозревающими слугами, воровали сладости у повара из-под носа. Канте посмотрел на принца в сверкающих доспехах, стоящего в тумане. Несмотря ни на что, он мой брат. Быть может, Миккей ничего не знал о попытке покушения. Быть может, ему удастся пробудить в братье его лучшие качества или хотя бы сострадание. «Не ходи!» – окликнул его Джейс. Это предостережение было далеко не таким прочувствованным, как прощальные слова, обращенные прислужникам к Никс, но всё-таки канта был ему признателен. И тем не менее, он шагнул к двери. «Уходите, спрячьтесь!» А я постараюсь делать все, что смогу. По крайней мере, я должен предупредить брата о пророчестве Никс. Королевство должно знать об опасности. Даже если мне это будет сулить смерть». Собравшись с духом, канта поднял обеими руками над головой лук и вышел из полумраков, залитый светом туман. «Пусть я буду сиять хоть так». При его появлении лучники настороженно застыли. Рыцари подняли мечи. Кто-то пустил стрелу, ударившую в камень справа от канта Даже не вздрогнув, принц медленно сделал несколько шагов к цепочке рыцарей. «Я принц Канте!» – крикнул он. «Желаю поговорить с братом!» Миккейн хотел было выйти из-за могучего красного рыцаря, но тот поднял руку, останавливая его. Под забралом серебристого шлема сверкнули глаза наследного принца. «Где остальные изменники?» – окликнул брата Миккейн. «Пусть выходят!» Положив лук на землю, канта перешагнул через него, держа руки над головой. «Здесь нет никаких изменников, есть только те, кто пытается отвратить надвигающуюся катастрофу. Ты должен выслушать меня!» Он уже успел преодолеть половину расстояния, отделявшего его от рыцарей. микин сверкнул взглядом. Канта запнулся. Не потому, что лицо брата залилось ненавистью, хотя это было так. микин буквально светился злорадным ликованием. Они появились на свет из одного чрева, росли вместе, знали друг друга лучше, чем кто бы то ни был. И вот сейчас на глазах у Канта с красивого лица Миккейна спала маска, обнажив чёрную душу. «Лучше бы ты умер на болотах!» — полным отвращением голосом окликнул брата микейн «Здесь твоя смерть будет не такой лёгкой!» Наконец Канта остановился. «Надо мне было послушать Джейса». Миккейн упивался выражением отчаяния на лице брата. Рыцари перекрыли Канта пути отхода. Его сообщников скоро выкурят из нор. Миккейн намеревался жестоко истязать их на глазах у брата. «Схватите изменника крикнул торен «И приготовиться обыскать поселение в поисках других бунтовщиков!» Командир верлянцев шагнул вперед, и микейн вышел из-за его спины, желая воочию видеть, как брата поставят на колени. Рыцари набросились на канта и тот закрыл глаза, словно отказываясь признать своё падение. во перед смертью тебе придется увидеть кое-что гораздо страшнее!» Вдруг Торин схватил Микейна за плечо, рывком отдергивая назад. У Микейна вскипела кровь. Раздраженно рявкнув, он высвободился. «Ложись!» — снова набросился на него командир верлянцев. Горящий бочонок упал с неба прямо перед цепочкой рыцарей. Взрыв отшвырнул Микейна назад. Упав навзничь, он с такой силой ударился о землю, что у него перехватило дыхание. Силить отдышаться, Микейн проводил взглядом днище, проплывающее над головой шлюпки. С кормы сорвалась черная тень еще одной огненной бомбы. Миккейн поспешно отполз в сторону. Бомба взорвалась совсем рядом. На мгновение окружающий мир заполнился огнем и дымом. Миккейн закашлялся, пытаясь отдышаться. Торин помог ему подняться на ноги. Челн пускал в дерзкую шлюпку стрелы, но та уже снова скрылась в тумане. Миккейн оглянулся. Вырвавшись из рук державших его рыцарей, Канто устремился к каменным домам, По пузи подобрав с земли лук нет стряхнув с себя руку торина микейн бросился сквозь дым за своим братом выругавшись командир верлянцев принялся выкрикивать приказания не отставайте от принца микейна защищайте его позади челн зажег горелки и с ревом взмыл вверх оставаясь на земле он был бы уязвим ударом с воздуха но если честно миккейну не было никакого дела до того что происходило в небе Он сосредоточился на том, что происходило на земле, на своем брате. Кэнто уже нырнул в открытую дверь и скрылся внутри. Миккейн вспомнил, как они мальчишками играли в разбойников, прячась в чуланах и набрасываясь друг на друга, перепрыгивая через перила лестниц. Миккейн зловеще усмехнулся. «Я неизменно одерживал верх.